Заключение. На страницах этой книги я представила образ жизни, который может привести вас к счастливому браку. Но многое в достижении этой цели зависит от вас. Брак это не соглашение сторон по принципу 50 на 50. Отдавая партнёру от всего сердца, вы получите богатую компенсацию. Когда вы пускаете свой хлеб по водам, он в своё время вернётся к вам с маслом. Когда вы с Верой будете жить согласно этим концепциям, ваш муж станет мягче и романтичнее. Он не только будет любить вас, он станет вас почитать, лелеять и обожать. Счастливый брак средоточие счастливой семьи. Очарование женственности делает счастливыми женщин, мужчин и детей. А одна женщина сказала, что даже её собака стала счастливее. На жену возложена огромная ответственность. Вы можете либо создать мужа, либо уничтожить. Женщина разрушает мужа тем, что беспрестанно изводит его, пытаясь изменить к лучшему, крадёт у него право на главенство в семье, ранит его мужскую гордость и игнорирует его основные потребности. Она созидает его своей признательностью и уважением к его личности, признавая его таким, какой он есть. Она понимает его, исцеляет его раны и помогает ему функционировать как главе, защитнику и кормильцу. Основные принципы, изложенные в очаровании женственности, таковы. Если вы хотите пробудить в муже любовь и нежность, вы должны, первое, быть достойной этой любви, став женщиной с ангельскими и лучшими человеческими качествами. И второе дайте ему почувствовать себя мужчиной. Для этого восхищайтесь его мужскими качествами, дайте ему почувствовать себя на своём месте, выразите свою потребность в нём как в мужчине и исполняйте свою роль женщины. Будьте женственной и по-детски непосредственной. Именно такими качествами своего характера вы поможете ему почувствовать в контрасте свою принадлежность к сильному полу. Не огорчайтесь, если иногда будете терпеть неудачи. Это нормально. Обычно на формирование новых привычек уходит около года. Продолжайте идти вперёд, и вы создадите новый образ жизни и построите новый мир. Взглянув одним глазком в новый мир, который мы нарисовали в очаровании женственности, вы уже больше никогда не будете довольствоваться старыми представлениями. Какое-то время может быть вы будете стоять между этими мирами, будучи не в состоянии достичь нового и чувства недовольства своим несчастливым прошлым. Но постепенно вы тоже начнёте вкушать праздник жизни и уже никогда не будете питаться крохами со стола. Как только ваш муж увидит в вас очарование женственности, его уже не будет удовлетворять ваша прежняя я. Вкусив сладкое, он почувствует больше, чем раньше, отвращение к горечи прошлого. Решите с самого начала, что раз ступив на путь очарования женственности, вы больше не повернёте назад. Самую большую помощь в реализации этого идеального пути вы найдёте в обращении к Богу, который дарует вам необходимую для этого силу. Позвольте мне объяснить это следующим образом. Ваш самый лютый враг на пути к успеху слабость человеческой плоти или склонность людей уступать слабостям плоти. У вас могут быть самые благие намерения и сильное желание осуществить наше учение, но человеческая природа начнёт вмешиваться в этот процесс проявлением лени, эгоизма, отсутствием самодисциплины, критическим отношением и гордыни, чтобы удержать вас от достижения поставленных целей. Некоторые женщины испытывают глубочайшее отчаяние, потому что присущие людям слабости не дают им жить в соответствии с принципами этого учения. Когда человек обращается к Богу и рождается от Духа, он обретает новую силу, которая поддержит его во всех аспектах повседневной жизни. С Богом намного легче преодолевать слабости человеческой природы. Если вы раньше не обращались с верой к Богу, который дарует нам любовь к людям, пусть это будет вашим первым шагом в жизни. Если вы доверитесь Богу и попросите у него силы, успех вам обеспечен. И ещё, повсюду люди страдают от низкой самооценки. Есть много книг, в которых авторы советуют различные способы и средства для повышения самооценки. Но основной путь к хорошей самооценке кроится в том, чтобы действительно стать хорошим человеком. Благодаря очарованию женственности вы получаете прекрасный поле деятельности, на котором вы можете осуществить этот курс усовершенствования. По мере продвижения к статусу идеальной женщины вы будете становиться лучше и лучше. Когда вы начнёте выполнять свой долг, улучшать характер, созидать мужа и проявлять женственные качества, вы будете освещать своим светом тьму и повысите собственную самооценку. Большую помощь в желании жить принципами очарования женственности оказывают истории феноменального успеха, которого добились другие женщины. Эти истории приводятся в нашей книге но в книгу не вошли тысячи других историй, полученных автором за долгие годы. Вот ещё несколько писем, которыми я хотела поделиться с вами.